Ты такая ж простая, как все, Как сто тысяч других в России. Знаешь, ты одинокий рассвет, Знаешь, холод осенний синий, По-смешному я сердцем влип, Я по-глупому мысли занял. Твой иконный строгий лик По часовням висел в Рязанях, Я на эти иконы плевал,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 Я ни нищий, ни жалок, нимал, и умею рас слышать за пылом с детства нравиться я понимал кобелям до да степным кобылам потому и себя не сберёг для тебя, для неё и для этой